Хозяин придвинул один из маленьких восьмиугольных столиков, расставленных по комнате к самому камину, так что две его ножки очутились на каминном коврике. На этот столик он поставил свой аппарат, затем придвинул стул и сел на него. Кроме аппарата на столе стояла еще небольшая лампа под абажуром, от которой падал яркий свет. В комнате теперь горело еще около дюжины свечей, две в бронзовых подсвечниках на камине, остальные в канделябрах, так что вся она была освещена. Я сел в низкое кресло поближе к огню и выдвинул его вперед, так что оказался почти между камином и путешественником по времени. Филби уселся позади и смотрел через его плечо, Доктор и провинциальный мэр наблюдали с правой стороны, а психолог — слева. Очень молодой человек стоял позади психолога. Все мы насторожились. Мне кажется невероятным, чтобы при таких условиях нас можно было обмануть каким-нибудь фокусом, даже самым хитрым и искусно выполненным. Путешественник по времени посмотрел на нас, затем на свой аппарат. — Ну... — сказал психолог. — Этот маленький механизм — только модель, — сказал путешественник по времени, облокотившись на стол и сплетя пальцы над аппаратом. — По ней я делаю машину для путешествия по времени. Вы замечаете, какой у нее необычный вид? Например, вот у этой пластинки очень смутная поверхность, как будто бы она в некотором роде не совсем реальна. Он указал пальцем на одну из частей модели. — Вот здесь находится маленький белый рычажок, а здесь другой. Доктор встал со стула и принялся рассматривать модель. — Чудесно сделано, — сказал он. — На это ушло два года, — ответил путешественник по времени. Затем, после того, как мы все, по примеру доктора, осмотрели модель, он добавил, — а теперь... Обратите внимание на следующее. Если нажать на этот рычажок, машина начинает скользить в будущее, а второй рычажок вызывает обратное движение. Вот седло, в которое должен сесть путешественник во времени. Сейчас я нажму рычаг, и машина двинется. Она исчезнет, умчится в будущее и скроется из наших глаз». «Осмотрите ее хорошенько, осмотрите также стол и убедитесь, что тут нет никакого фокуса. Я вовсе не желаю потерять свою модель и получить за это только репутацию шарлатана». Наступило минутное молчание. Психолог как будто хотел что-то сказать мне, но передумал. Путешественник по времени протянул палец по направлению к рычагу. «Нет», — сказал он вдруг, — Пусть кто-нибудь даст мне руку. Обернувшись к психологу, он взял его за локоть и попросил вытянуть указательный палец. Таким образом, психолог сам отправил модель машины времени в ее бесконечное путешествие. Мы все видели, как рычаг повернулся. Я глубоко убежден, что здесь не было обмана. Произошло колебание воздуха и пламя лампы задрожало, одна из свечей, стоявших на камине, погасла. Маленькая машина закачалась, сделалась неясной. На мгновение она представилась нам как тень, как призрак, как вихрь, поблескивавшего хрусталя и слоновой кости, и затем исчезла. Пропала. На столе осталась только лампа. С минуту мы все молчали. Затем Филби пробормотал проклятие. Психолог, оправившись от изумления, заглянул под стол. Путешественник по времени весело рассмеялся. — Ну, — сказал он, намекая на сомнение психолога. Затем, встав, он взял с камина жестянку с табаком и приспокойно принялся набивать трубку. Мы посмотрели друг на друга. «Слушайте, — сказал доктор, — неужели вы это серьезно? Неужели вы действительно верите, что ваша машина отправилась путешествовать по времени?»